Издательство «Бомбора». Океан книг. Алексей Москалев. 120 лет жизни, только начало. Как победить старение. Третье издание. Читает Алексей Воскобойников. Введение. Мы постепенно стареем обретая мудрость и эмоциональную уравновешенность, мы теряем остроту ума, памяти и физическую работоспособность. Неуклонно стареет и человечество в целом. Согласно оценке ООН, к 2050 году пожилых людей станет 2 миллиарда, что превысит численность детей в возрасте до 10 лет. По сравнению с 1950 годом, к 2050 ожидается резкая в три раза Падение коэффициента социальной поддержки. Количество трудоспособных людей на одного нетрудоспособного. Человечество ранее не сталкивалось с таким резким глобальным старением. Остается без ответа вопрос, выдержат ли такую нагрузку пенсионная система, служба социальной защиты и здравоохранение. Некоторые, в том числе и я, на полном серьезе задумываются над тем, что давно пора бороться не со старостью и ее болезнями, а с самой их причиной – старением. Тогда люди старших возрастов будут вполне здоровы, физически и социально активны. Реально ли победить старение? Мы живем в удивительное время, когда прогресс биомедицинских наук вплотную приблизил нас к решению загадки старения. Достаточно сказать, что определенные генно-терапевтические – Лекарственные и диетические вмешательства в организм лабораторных животных уже дали свои плоды. Некоторые животные способны прожить в 2-10 раз дольше своих сородичей. Среди людей тоже есть долгожители. На сегодня максимальный документально подтвержденный возраст человека – 122 года. Современные методы исследований позволяют расшифровать наследственные и физиологические особенности сверхдолгожителей. К сожалению, люди, даже долгожители, дряхлеют и теряют трудоспособность. Однако оказалось, что природа обладает примерами практически нестареющих животных, среди которых пресноводная гидра, некоторые моллюски, морские ежи, рыбы, рептилии. Среди наших родичей млекопитающих тоже есть настоящие рекордсмены долгожительства. Например, гренландские киты – доживающие, как считают, до рекордных 211 лет. Некоторые млекопитающие, такие как голый землекоп и мелкие летучие мыши, с возрастом не проявляют признаков старения и даже практически не утрачивают способности к размножению. Их тоже активно изучают, и новое знание постепенно выстраивается в целостную картину причин старения и долголетия. Во все времена... Люди остро осознавали проблему старения и пытались решить ее, применяя весь арсенал имеющихся на тот или иной период знаний. Советы, как не стареть, зачастую наивные, иногда вполне актуальные, давали древние врачеватели Шумера, Египта, Индии, Китая, античной Греции и Рима, средневекового Востока и Западной Европы. Например, древними греками старение рассматривалось как потеря тепла. Гиппократ, Аристотель и Влаги, Гален, для сохранения которых рекомендовались умеренная диета, физические упражнения, массаж и горячие ванны. Римский врач Авл Корнели Цельц около 25 -го года до нашей эры, около 50 -го года нашей эры обосновывал роль физических упражнений. Бездействие ослабляет тело, а труд укрепляет. Первое приводит к преждевременной старости а последний удлиняет молодость. Другой римский мыслитель, Марк Тули Цицерон, 106-43 года до нашей эры, в диалоге о старости говорил, что человек, оттачивающий всю жизнь свой ум и достоинство характера, замедляет свою старость. Кроме того, он обретает приятные воспоминания об интересно прожитой жизни и добрую память о себе. Знаменитый европейский средневековый алхимик и врач Арнольд из Виллановы, 1235-1311 годы, в трактате «Салернский кодекс здоровья» писал о важности соблюдения постоянства диеты, режима сна и бодрствования, устойчивости к стрессам так «Если ты хочешь здоровье вернуть и не ведать болезней, тягость, забот отгони и считай недостойным сердиться. Скромно обедай, о винах забудь, не сочти бесполезным бодрствовать после еды, полуденного сна избегая. Будешь за этим следить, проживешь ты долго на свете. Если врачей не хватает, пусть будут трое врачами твоими. Веселый характер, покой и умеренность в пище. В 17 веке вслед за оформлением естественных наук и в частности физиологии начинаются экспериментальные исследования процессов старения. В конце XIX века благодаря стараниям Ильи Ильича Мечникова исследования старения выделились в отдельную науку геронтологию. Ведущие открытия XX века практически сразу примерялись к биогеронтологии. понятия гомеостаза, открытие индуцированного мутагенеза, двойной спирали ДНК, свободных радикалов, антиоксидантных ферментов, белков теплового шока, аутофагии Протеосомы, теломер и теломеразы, апоптоза, стволовых клеток и их ниш, эпигенетического наследования и многого другого. Общая теория старения все еще находится в стадии становления, однако наших знаний уже достаточно, чтобы продлить здоровый период жизни человека. В чем основная идея данной аудиокниги? С одной стороны... Автор решил познакомить слушателя с самыми новыми представлениями о природе старения и долголетия, опираясь на свой исследовательский опыт, а также на опыт коллег, почерпнутый из научных статей, из участия в конференциях и живого общения с корифеями биогеронтологии. Автор является не только регулярным участником европейских и всемирных конференций в области исследований старения, но и с периодичностью в два года организует совместно с Фондом наука за продление жизни свою конференцию, на которую собирается более 200 специалистов в области старения из 30 стран мира. Вторая и, пожалуй, самая сложная и важная задача – дать в руки слушателю необходимые практические знания о здоровом образе жизни, питании и геропротекторных свойствах некоторых биологически активных веществ. Аудиокнига состоит из шести глав «Семь мифов о старении», «Как помешать старению», «Путь долгожителя», «Так, что такое старение», «Препятствия на пути к долголетию человека» и «Пути к радикальному продлению жизни». В первой главе рассматриваются распространенные мифы и заблуждения о причинах и следствиях старения. Например, большинство исследователей... Обоснованно считают, что старение не является неизбежным и запрограммированным. 120 лет не предел долголетия, а старение в определенном смысле болезнь, которую можно и нужно лечить. Во второй, самой обширной главе, собрано множество научных рекомендаций по здоровому образу жизни и диете, способных замедлить наше старение, а также о генетической предрасположенности к долголетию. В третьей главе Представлено популярное изложение самых современных научных знаний о причинах старения и его эволюции. Заключительная четвертая глава приоткрывает завесу как ближайшего, так и далекого будущего, когда развитие медицинских технологий позволит радикально продлевать здоровый период жизни человека и в итоге значительно замедлить скорость нашего старения. Каждый сможет жить столько, сколько он сам. Того пожелает.